Беседа о расследовании предполагаемого убийства оказалась неизмеримо легче выяснений личных отношений. Уиллоу была так взвинчена, что боялась сорваться, если Том начнет высмеивать ее концепцию убийства Глории. «Однако, чем больше мне ненавистна мысль, что убийцей могла быть по -си, тем более мне это кажется возможным», — продолжала Уиллоу. По некоторым наблюдениям журналистку я подозреваю даже больше, чем Мэрилин и доктора, хотя, уверена, у Мэрилин заинтересованности в смерти Глории было куда больше. Не упоминай, пожалуйста, Мэрилин. Ты собиралась подробно рассказать мне о Поси. Голос Тому звучал устало, возможно, ему наскучила эта тема, но он считал своим долгом выслушать Уиллоу. «Прости. Теперь слушай. По Си, должно быть, уже потратила несколько тысяч фунтов на юридические консультации в связи с Глорией Гранджер. Ты хочешь немного сыра или фруктов? Нет, спасибо», — сказал Том. «Но я хочу еще шампанского, чтобы приободриться. Спасибо. Теперь продолжай». «Если бы дело о клевете пошло в суд...» Поси могла потерять большую сумму денег, целое состояние за нанесенный имени романистский ущерб. Ей грозило банкротство. Не такое уж необычное дело в наши дни. Том отпил немного шампанского и поморщился. Я думаю, это достаточно рискованное дело, не говоря уж об унижениях и страхе. Посси могла восстановиться в правах лишь спустя три года. Представь, какое испытание для пишущей журналистки, столько ждать, изнывая от безделья. Но она могла бы выиграть дело, и ей уплатили бы ее издержки. Не спорю. Однако взгляни на это реалистично. И ты поймешь, что Посси была близка к полному фиаско. Уиллоу взяла гроздь винограда и оторвала одну ягоду. Н. полагает, что годовой доход по Составляет 30 тысяч, без налогов. После уплаты по счетам и прочих расходов на хорошего адвоката она не потянет. Несмотря на то, что по ее словам она никогда не извиняется. Паси ужасно встревожилась, как только стало ясно. На Глорию надеяться напрасно. Паси могла бы разориться, даже из того, что она мне рассказала. Ясно, горе она нахлебалась в досталь. Опять все то же, твои подозрения основаны всего лишь на вариациях вымышленных мотивов. Полагаю, ты уже достаточно знакома с законами, чтобы понять, какие требуются неопровержимые улики для вынесения обвинения. Мотивы не значат огромным счетом ничего до тех пор, пока у тебя нет доказательств. пока ты не можешь психологически обезоружить подозреваемого аргументированной информацией о времени и орудии убийства. Не говори со мной таким высокомерным тоном. Конечно, я все это знаю. Наверное, я устал, — сказал он. Я вовсе не собираюсь учить тебя. Мне так не показалось. Напрасно, — раздраженно сказал Том. «Я постоянно сталкиваюсь с подобными ситуациями. Если б ты знала, через какие тернии приходится пробираться, чтобы убедить прокуратуру в неопровержимости улик, и ты поняла бы, как надо осторожно относиться к любым теоретическим измышлениям». «Праздник зашел куда-то не туда», — сказала Уиллоу, подмигивая. Она решила больше не пытаться говорить об этом деле. Я устала, не меньше тебя, и мои ссадины болят. Ты останешься на ночь? Нет, мне кажется, сегодня тебе потребуется полноценный отдых. Проводив его, Уиллоу легла в постель одна и спала лучше, чем ожидала. Глава 14. Проснувшись следующим утром, Уиллоу вспомнила, что это был последний день затянувшегося прощания с Глорией. Несмотря на то, что Эн срочно нужны были записи, Уиллоу решила немного задержаться с тем, чтобы зайти проститься с усопшей.